Глава двадцать восьмая. Хюльда лежала в гостиничном номере на хеймае, призывая сон. Но он, ее старый противник, желанный и страшный в равной мере, не спешил. Утомленная совершенными за день переездами, она мечтала выспаться, хотя чаще всего сон оборачивался для нее очередным кошмаром, а в памяти воскресали события, о которых она стремилась забыть. Прекрасная природа Аульфтаноса – щебет птиц и шум моря, ей, увы, никогда не снились. Да, день и правда выдался долгий, чего она не ожидала. В этот воскресный вечер она не собиралась сидеть дома, ей хотелось погулять по центру, полюбоваться полуночным солнцем и насладиться теплой погодой. Однако о том, что эти планы не осуществились, Хюльда не жалела. Работа для нее всегда была на первом месте. Только в работе Она и находила силы, чтобы жить дальше. Пришла пора взглянуть правде в глаза и признаться, что в этом году ей исполняется 50. С этой мыслью Хюльда никак не могла свыкнуться. Чтобы не думать о будущем, она предпочитала с головой уходить в чужие проблемы, брать на себя больше расследований, работать допоздна и по выходным. Увлечений у нее было мало, а по сути лишь одно – горные походы. ходить на свидания Она тоже пока не планировала. Более того, она даже не была уверена, что помнит, как на них ходит. Да и никакой уверенности в том, что она встретит мужчину своей мечты, не было. Поездки за границу оставались для Хюльды призрачной мечтой. Они пробили бы значительную брешь в ее и без того скромных финансах. Конечно, до пенсии было еще далеко. Но не думать о ней Хюльда не могла. Особенно теперь, когда приближалась такая важная веха в ее жизни, как пятидесятилетний юбилей. Она даже не представляла, чем будет заниматься, когда закончит работу в полиции. Ее материальное положение доставляло ей немало тревог, а перспектива провести старость в своей крошечной квартире, по уши в долгах и целиком завися от пенсионных начислений, ее откровенно пугала. Хорошо хоть сейчас у нее есть возможность оставаться на плаву благодаря сверхурочной работе. Признав свое временное поражение, Хюльда встала с постели и подошла к окну. Глядя на освещенный полуночным солнцем пейзаж, она подумала о трех, а вернее о четырех молодых людях, о погибшей девушке Кларе и ее друзьях. Последние явно не рассказали Хюльде всей правды, но это совсем не означало, что на их совести было убийство человека. За годы работы Хюльда пришла к пониманию того, что люди далеко не всегда готовы откровенничать с полицией, и часто не потому, что пытались скрыть преступление. Причины могли быть самыми разнообразными. Кто же станет рассказывать всю подноготную незнакомцу, да еще и в чрезвычайных обстоятельствах? И Хюльда принимала правила игры. Расследование, конечно, придется довести до конца, хотя больше всего ей хотелось передать это дело кому-нибудь другому. например. заболевшему коллеге с Вестманских островов, как только он выздоровеет. В конце концов, это дело выеденного яйца не стоит, подумала она, и тут же укорила себя за то, что употребила пусть даже в мыслях подобное выражение в отношении смерти молодой женщины. До того, как не стало Йоуна и Диммы, Хюльда любила засыпать с книгой в руках и теперь очень скучала по тем временам. Сейчас ей не хватало терпения, чтобы почитать даже самый простенький роман. Она нигде не находила покоя, разве только на природе. Там ее голова отдыхала. В остальное время она непрерывно думала о Димме и о Йоуне. И винила во всем случившемся себя. Да, бедные ребята эти трое. Было очевидно, что каждый из них считает себя в определенной мере ответственным за смерть подруги. Возможно, они не протянули Кларе руку помощи, когда она в ней нуждалась, а, возможно, непорядочно с ней обошлись. А может, они не догадывались, какое решение единственно правильное, знали только, что оно наверняка существует. Решение, которое не привело бы к этой ужасной трагедии, и теперь им не пришлось бы оплакивать печальную участь Клары. Однако угрызения совести этих молодых людей вряд ли представляли какой-то интерес для нее. только в том случае, если кто-то из них и правда столкнул девушку с обрыва. Хюльда снова улеглась в постель и закрыла глаза. Ей нужно поспать, а кошмары? Ну что ж, пусть приходят.